Всю дорогу до отделения капитаны молчали. Ананасов был угрюм и озабочен. Перед глазами у Гудронова стояла серая лента, которая бросилась ему под ноги. Гудронов признался себе, что никогда в жизни не испытывал такого страха. Вернувшись в родной кабинет, капитан Ананасов тяжело вздохнул, налил полный стакан минералки и выпил одним глотком. Лучше ему не стало. Он поморщился и поднял взгляд на стену. И тут же на его лице появилось выражение светлой детской радости. «Это же она!» – воскликнул он, схватив Гудронова за плечо. «Ты только не переживай, Петеримыч!» – сочувственно произнес Гудронов, высвобождая руку. «Говорят, только первый месяц в завязке тяжело. Ну, максимум два месяца». А потом привыкнем мы с тобой, и все будет хорошо. Да ты меня послушай, Сеня!» Ананасов махнул рукой, сбросив на пол пустой стакан. Стакан почему-то не разбился. «Я же тебе сказал, что мне голос той дамочки знакомым показался, так?» «Ну?» Опасливо согласился Гудронов, на всякий случай отступив подальше и убрав со стола графин. «Так вот, это...» «Она!» И Ананасов ткнул пальцем в стену за плечом Гудронова. На стене висели два плаката. На одном подозрительный тип со злобным лицом закоренелого врага и шпиона подслушивал разговор двух легкомысленных особ. Сверху было крупно написано «Не болтай». На втором плакате мужчина, отдаленно похожий на Ананасова, тянул руку к полной до краев рюмке. На этом плакате было написано всего одно слово – «Остановись». Поскольку ни один, ни другой плакат явно не имел отношения к словам Ананасова, Сеня перевел взгляд Ливее и увидел листовку «Их разыскивает милиция». На этой листовке были отпечатаны лица нескольких воров-рецидивистов, заслуженных домушников и прочих злостных правонарушителей. Среди этих грубых, небритых физиономий носящих явные признаки многочисленных пороков и преступлений, удивительным образом выделялась славная девичья личика, обрамленное светлыми льняными кудряшками. «Это была она!» — повторил Ананасов. «Это была Танька Ваучер!» «Ты уверен?» — осторожно переспросил Гудронов. «Может, тебе это того показалось?» «Под влиянием момента!» «Какого еще момента?» «Ну, что мы с тобой в завязке. Змеюка это. И вообще. Никакого вообще!» Оборвал напарника ананасов. «А насчет завязки решено. Это навсегда. У меня от этого в мозгах прояснилось. Поэтому я ее и узнал». Он бросился к столу и вытащил из нижнего ящика толстую картонную папку. «Мы с тобой, Гудронов, сколько лет ее искали?» «Ну, вроде три. А как только завязали с выпивкой, тут она и нарисовалась на нашем горизонте. Это, Гудронов, знак!» Он развязал шнурки и открыл папку, словно погрузившись в свое славное прошлое. «Помнишь, Гудронов, ограбление артиста Никудаева?» Проговорил Ананасов мечтательно. «Еще бы!» – вздохнул Гудронов. «Она вынесла, кроме денег и ценностей, антикварный письменный стол красного дерева, испанский кожаный диван, двухдверный холодильник марки «Самсунг»,» добавил Ананасов, сверившись содержимым папки. Он вспомнил тот день, когда они с Гудроновым выехали по звонку бдительных соседей и на самом подъезде к месту преступления увидели тоненькую девушку с льняными кудрями которая копалась в моторе микроавтобуса, заглохшего на выезде из двора. Галантный Ананасов помог ей завестись, и только потом узнал, что ему довелось в этот день повстречаться с легендарной воровкой Танькой Ваучер. Тогда-то он и запомнил ее тонкий, можно даже сказать, визгливый голос. «Вот что я тебе скажу, Сеня!» Раздумчиво произнес Ананасов, перелистывая страницы дела. «У нее был сообщник!» «Точно тебе говорю. И к бабке не ходи». «Да ты что?» Гудронов снова посмотрел на листовку. «Всем известно, что Танька Ваучер всегда работала одна. Такой у нее принцип был. Так вот лажа это! Ты вот не слышал, как она расстроилась, когда узнала про смерть этого Андрея Ивановича? Как же, говорит, я дальше жить буду? На кого же, говорит, он меня оставил? Кто же, говорит, мне теперь поможет?» Ясное дело, поддельник он и ее был. Как она без поддельника могла тот двухдверный холодильник вынести или диван? А дело об ограблении стоматолога Затыковича ты помнишь? Ну да, кивнул Гудронов. Там она тоже много всего вынесла. Спальный гарнитур карельской березы, прочел Ананасов. Туалет красного дерева. Как это туалет? переспросил Гудронов. «Унитаз, что ли, деревянный?» «Сам ты унитаз!» «Серый ты, Сеня, как ноябрьские сумерки в средней полосе. Туалет — это, чтоб ты знал, шкаф такой с зеркалом, чтоб перед ним причесываться. Что тут еще?» «Картина художника Гарнизонского «Старый сарай», размером 6 метров на три с половиной. Прямо с рамой, между прочим. Представляешь, какая арясина!» «Где же ей такой хлипкой без поддельника?» «Ну и что ты предлагаешь?» «Предлагаю это дело благополучно завершить. Представляешь, как Кузьма Остапович, полковник Хохленко, обрадуется?» <связывается> «Ага», — скептически протянул Гудронов. «Обрадуется, когда мы самовольно бросим змеиное дело и начнем Таньку Ваучер искать?» «Ай, нудный ты, Гудронов!» В сердцах высказался Ананасов. «Ну сам посуди. Что мы по этому змеиному делу можем? Змею и ту упустили. А если мы Остапычу Таньку ваучер на блюдечке поднесем, это будет наглядно. Похвалит нас полковник и наверняка наши выговоры аннулирует. А может и премию выпишет в размере оклада. Ох и гульнем мы с тобой. Хотя что это я? Мы же в завязке». «Вот именно!» – протянул Гудронов. «И вообще, как это ты надеешься такое глухое дело раскрыть?» «А вот как! Поддельник Танькин, можно сказать, сам из игры вышел, без нашей помощи. А ее мы с тобой быстренько вычислим!» «Это как же?» «Да очень просто! Надо, Гудронов, шагать в ногу с техническим прогрессом. Мы ее номер мобильный знаем?» «Ну, допустим, знаем». С некоторым сомнением согласился Гудронов. «А по номеру можно запросто человека определить». «Ты думаешь, она прямо на себя этот номер зарегистрировала?» Гудронов покачал головой. «Скептик ты, Сеня, и неверующий Фома!» Произнес Ананасов. «Тебе лишь бы ничего не делать, а под лежачий камень, Сеня, совершенно ничего не течет». И Ананасов налил себе еще один стакан минералки. Через час умный мальчик Лёша из технического отдела проверил телефон подозрительной дамочки по базе данных телефонной компании. Она была закрытая, но умный Лёша сумел с ней договориться, и на экране появилась нужная запись. «Вот он, ваш подозреваемый!» Лёша откинулся на спинку вращающегося стула и протянул ананасовую распечатку. Рассамахин Федор Лаврентьевич». Прочитал Гудронов через плечо напарника. «Это и есть твоя Танька-ваучер?» «Леша!» С тяжелым вздохом проговорил Ананасов. «Может, ты чего перепутал? Может, не тот это телефон?» «Я ничего не перепутал!» Умный Леша повернулся к Ананасову и поправил очки. «Какой вы мне телефон дали, такой я в компьютеры ввел! А уж он родимый вообще путать не умеет!» потому что отроду спиртного не употреблял». И Лёша ласково погладил системный блок. «Но-на, попрошу без намеков. набычился капитан Ананасов. «Мы с Сеней тоже неделя уже в завязке. А если он не употребляет, так почему ваш отдел каждый месяц такую прорву спирта выписывает?» «Почему, почему? По правилу!» — отмахнулся Лёша. «И вообще, я вам навстречу пошёл!» «Оказал техническую помощь вне очереди, и будьте довольны, у меня еще сегодня куча работы!» И он запустил какую-то заковыристую игру. «Ладно, Петеримыч, пошли!» Гудронов потянул напарника за рукав. «Надо этого Росомахина тоже проверить. Может, у Таньки не один пододеяльник, тьфу, подельник, а целых два!» Ананасов был мрачен, но все же прислушался к словам своего боевого соратника.